Глава 8. На следующее утро Вебстер поджидала нас, важно прохаживаясь около крыльца академии. Признаться, я сначала подумала, что она под караулевает моего родственника, поэтому беспечно подошла, за что и поплатилась. "Сильвия, ты-то мне и нужна", ухватила она меня за руку. «Затем цапнула и Мелинду. И ты тоже. Куда вы ходили вчера с Расселом?» «С Расселом? Надо же, какая фамильярность!» «Оказывается, некоторые вместо того, чтобы спокойно ужинать, пялятся в окно со шпионскими целями, словно Болдуин ее собственность, которую мы планируем аннексировать. А ведь она ему даже не невеста. Представляю, что началось бы, будь он действительно в ней заинтересован». Ужинать? Совершенно спокойно ответила Линда. Он был так любезен, что захотел угостить нас ужином в вереске. И вы согласились? Возмущение в голосе Уэбстер хватило бы на десяток блюстительниц нравственности, и ещё осталось бы на парочку блюстителей. Так поздно ходить куда-нибудь с посторонним инором неприлично. Он был очень настойчив. заявила Линда. И потом, разве он посторонний? Он родственник Сильвии. Признаться мне было неясно, с какой стати она бесит одногруппницу. У той скоро из макушки пар пойдёт. Видно крепко зацепил её приезд же лектор. Не такой уж он и близкий родственник, процидила Уэбстер, противореча своим же недавним высказываниям. Сейчас я беспокоюло её куда больше эльд. который не удалось уйти в компании Болдуина, или же беспокоило Милинда, кто знает, какими путями бродят мысли в голове дочери лорда-наместника. То есть достаточно близкие, чтобы проводить до общежития, но недостаточно, чтобы сидеть с ним в кафе. Она сурово на нас посмотрела, но тут Линда использовала запрещённый приём. За дорогу до общежития он никак не успел бы расспросить нас о тебе. Абамне Уэпстер так растеряал, и что даже ослабила хватку, и нам удалось вырваться. Он расспрашивал Абамне, а о ком же ещё? Делона удивилась подруга. Не о Сильвии же, а не он всё, что нужно знает, а я ему не интересно. Она столь выразительно посмотрела, что Уэпстер застыла, не в силах поверить услышанному. Оставив ее переваривать слова Линды, мы быстро проскочили внутрь. «Зря ты так», — попеняла я подруге. «Сейчас она начнет строить планы». «Так мы этого и добиваемся, разве нет?» — удивилась она. «Мы добиваемся, чтобы строить планы начал он», — напомнила я. «Уэбстер важней», — возразила Мелинда, смешно сморщив нос, как будто собираясь чихнуть. Если она выставит планы, считай, больше половины дела сделано, так она уже выставила, проворчал я. Ещё бы этого Болдуина настраполить, так что он перестал цепляться к папе, а полностью занимался ею. Так может, он вообще приехал не по вопросам твоего отца, жизнерадостно сказал Майлз, незаметно подкравшись и влезший в разговор, когда ему этого захотелось. Интересно, сколько он успел услышать? Впрочем, мы ни о чем подозрительном не говорили. «Как же, не по его вопросам!» Поморщилась я. «Он вчера практически проговорился, что приехал сюда из-за убийств». «Каких еще убийств?» Майлз аж остановился. «Ладно бы сам, так он еще и вцепился в мою руку». «Дисмонт на редкость сомное место. Были бы у нас убийства, особенно такие, в которых можно было бы обвинить ваши яблони. Весь город уже шумел бы. Мы с Линдой переглянулись, а ведь нас просили держать язык за зубами. Как нехорошо получилось. Если ничего не объяснить Майлзу, так он покоя не даст. Будет расспрашивать и привлечёт ненужное внимание остальных. Мы тебе расскажем, наконец решила Линда, но с одним условием: ты никому, даже Биатрис. Да кому может проболтаться Биатрис? Удивился он. Хорошо, Биатрис можно, но только ей, милостиво разрешила подруга. Так вот, в городе было два убийства. Минимум два, поправила я. Вчерашняя тряпочка тоже намекала на печальный исход для своей владелицы. Да неважно это, отмахнулась Линда. Важно то, что магический фон на месте смертей пуст, а Болдуин точно подозревает отца Сильвии. Он так на неё подозрительно вчера смотрел за ужином. За каким ещё ужином? нехорошим голосом спросил Майлс. Значит, как со мной, так даже никаких обедов, а как со столичным красавчиком, так и на ужин сходить можно. Он выглядел по-настоящему обиженным, даже тему убийств оказалась забытой. Возможности отказать нам не дали, ответила я. Да и рассказал он во время ужина много чего интересного, скорее нымикнул, поправила Линда. Я тоже могу много чего интересного во время ужина рассказать, широко улыбнулся Майлс. Но не про трупы, остудил я его. Про трупы во время ужина рассказывать дурной тон, начал было он, но быстро спохватился. Так что там говорили про них? Мы застыли посреди коридора, где создавали некоторое неудобство остальным студентам. До занятий времени вполне хватало, чтобы рассказать всё Майлзу и заручиться его помощью. Пусть я не представляла, в чём она будет заключаться, но одногруппник весьма, предприимчив, непредумывая сам сообразит, что сделать. Ты пока не пообещал молчать, напомнила я и сдвинулась к окну, довольно большому окну, из которого прекрасно был виден двор. И Уэбстер, которая вцепилась в рукав Болдуина, тоже была прекрасно видна на её лице застыла на редкость противная улыбка я отвернулась чтобы не портить себе настроение ещё больше сильвия ты же меня знаешь возмутился майлс если надо я никому ни полуслова так вот сказала линда и весьма неодобрительно оглядела двор наверное тоже заметила вебстер и решила что там смотрелось бы куда лучше дома Было совершено два убийства. Фон на месте преступления пустой. Единственное, что найдено следы крови. Даже осколков костей нет. Похож Болдуин подозревает, что это одна из яблонь отца Сильвии. Майлс невежливо засвистел, пришлось дёрнуть его за рукав и прошипеть, что мы не должны привлекать внимание. Хотя кому я говорю? Кто, кто о Майлсе привлекал внимание всегда и везде? Полная чушь. резюмировал одногруппник. Чушь-то чушь, согласилась я, но копать он собирается в том направлении, а трупы точно не выдумка. Всё-таки такое долго в тайне не удержать. С искупака удаётся, бросила Линда. По личной просьбе лорда Уэбстера. Уэбстера? А ему зачем? Мы с Линдой одновременно пожали плечами. Возможно, чтобы паники не было, предположила я. Не любят у нас преступлений на почве магии, особенно таких странных, от которых за милю несёт запрещёнными ритуалами. Наш сыск не справился, прислали подкрепление. Протянул Майлз и начал что-то внимательно изучать на потолке, причём не просто подкрепление, а пристрастное, которое уже решило, кто виноват. Так очень похоже на то, вздохнула я. Значит, наша задача выставить отсюда Болдуина как можно скорее. Наша задача найти истину, возразила я. Пока ты будешь искать истину, твой отец окажется за решёткой, а по месте пойдёт смылодка. Майлс был безжалостен. Он говорил правду. Если другой следователь будет непристрастем, то одним подозреваемым дело не ограничится. Кристофер, но ведь он может и не быть следователем. Неуверенно заметила Линда: а всё, что он нам рассказал, ему сообщили у Уэбстеров? С какой целью? Недоверчиво спросил Майлс, чтобы напугать и выставить из Дисменда, чтобы не водить наследницу по подозрительным местам. Мы не знаем, где убивали, но вряд ли в центре города. Майлс недовольно засопел и начал выстукивать замысловатый ритм на подоконнике. следователён или нет, в любом случае всем будет лучше, если он отсюда уберётся, наконец решил он. Сwebp старый или нет, дело десятое. Сильвия, можешь на меня положиться, я что-нибудь придумаю, и твой отец не пострадает. А пока нам пора на алхимию. Будет обидно опоздать на первое же занятие. С этими словами Майлз устремился по коридору, оставив нас далеко позади, но не надолго. Мы тоже обнаружили, что до начала осталось всего ничего, и рванули за коварным одногруппником. Так что на пороге аудитории мы оказались почти одновременно. Майлс встал в проёме, не проходя внутрь и не пропуская нас, и принял горделивый вид статуи из парка, настолько похожий, принёс, что я по неволе пожалела, что тут не летают голуби, которые поубавили бы пафоса некоторым Сразу видно Сильвии, что твоим воспитанием мать не занималась, неожиданно ехидно сказал Майлс. Иначе бы ты знала, что за инорами бегать неприлично, а так и сама бегаешь за мной и подругу подбиваешь. Казалось бы, такие здравомыслящие инориты. Он укоризненно подцокал языком, словно глубоко скорбел о нашем поведении. Ми린다 насмешливо фыркнула. Тот, кто считает себя главной целью, часто ошибается, заметила она. Но ты мечтай. Мечты развивают воображение, а вображение вещь для мага необходимая. Возможно, Майлс успел бы сказать ещё что-то, но прозвенел звонок, и Инора Доусон, преподавательница алхимии, отложила научный журнал, подняла голову и вопросительно на нас посмотрела. "Занятие начинается", низким певучим голосом сказала она. «Не стойте на пороге». Возможно, Майлз бы еще покуражился, но тут за нами возник Инор Дорси и мощным тычком отправил нашу компанию внутрь. «Добрый день, Инора Долсон!» – заулыбался он. «Инор Мёрфи мне поручил проконтролировать сдачу моей группой техники безопасности. А то вы слишком мягкосердечны, а у целителей потом лишняя работа. Леди Опстер, смотрю, вы не торопитесь на занятия». Уэстер застыла на пороге, как недавно Майлс, словно не могла решить, пройти внутрь или вернуться к увлекательному занятию, которому она предавалась во дворе, флирту с Болдуином. Извините, извините, залопатала она с такой счастливой улыбкой, что я опять пожалела об отсутствии в Академии летающих голубей. Ей бы одного не хватило, а вот стая, да с расстроенными желудками, Я совершенно забыла о времени. А ещё ей очень пошли бы испуганные летучие мыши, носящиеся над головой. Говорят, они от страха тоже начинают гадить на лету. Папы считают помёт летучих мышей одним из лучших удобрений. Но воняет это удобрение так, что прекрасно оттенило бы внутреннюю сочность Уэбстер, пока она выглядела неприлично счастливой и вызывала желание сделать ей какую-нибудь гадость. Честно говоря, она всегда вызывала такое желание, но сегодня оно было особенно сильным. Руки прямо-таки зудели устроить что-либо этак. Главное, чтобы вы правила не забыли, сурово сказал Дорси. Но это главное только на сегодня. Впредь, леди Уайбстер, извольте на занятия не опаздывать. Я постараюсь, она скромно потупила глаза и улыбнулась. Пожалуй, с вас и начнём, решил Дорси. «Почему это с меня, Инор Дорси?» — улыбка с ее лица сползла, заменившись гримасой возмущения. «Я ведь только пришла, даже успокоиться не успела. Первому отвечающему мы всегда относимся с большей снисходительностью, леди Уэбстер», — вмешалась в их милую беседу Инора Доусон. Уэбстер расслабилась и совершенно зря, потому что, С какой снисходительностью не относись, но если отвечающий ничего не знает, положительную оценку ему не поставить. Она даже на простейший вопрос, чем брать реактивы, умудрилась ответить заклинанием левитации. Вспомнила, наверное, реплику Майлза. Выглядела она столь бледно к концу опроса, что мне её даже жалко стало. Но не очень. Будь на её месте, кто-нибудь другой, и Норддорси бы уже давно на него наорал и выгнал. А так он пытался найти хоть один вопрос, на который студентка ответила бы. Но Увы не приуспел и был вынужден отправить её в библиотеку готовиться к пересдаче. На прощание Уэбстер всхлипнула и заявила, что она всё отвечала правильно, а её намеренно путали и задавали слишком сложные вопросы. Но преподаватели ничуть не устыдились и взялись за остальных. Одногруппница гордо постояла на пороге, но заметив, что никто не обращает на неё внимания, столь же гордо ушествовала вдаль, надеясь в библиотеку, а не флиртовать с подвернувшимися молодыми енорами, приехавшими из Турана. Но удивления больше никто таких глупостей, как Опстер, не выдавал. С опросом все справились, если не на отлично, то в степени достаточной для допуска к занятиям. Инор Дорсим сообщил это нам торжественным тоном. Потом немного полюбезничал Синарита и Доусон и ушёл. Но времени осталось уже столь мало, что до звонка мы успели разве что осмотреть оборудование и всё. В конце занятия алхимичка выдала нам по листочку с рецептом зелья. и сказала, что мы должны будем знать его на зубок, не только потому, что делаем на следующем занятии. Зелье бодрости – одно из тех, что могут потребовать приготовить на экзамене. Сейчас оно мне тоже не помешало бы. У Эбстер видно не было. И пусть ее счастливый вид перестал портить мне настроение, чувствовала я себя все равно припогана. Тем более, что следующая лекция как раз по праву. Дащилась я на неё еле-еле, несмотря на то, что Милинда усиленно меня подгоняла. Так Инарит, и нариты вот что я придумал. Влез в мои размышления голос Майлза. Что? Не особо заинтересованно уточнила я. Если Болдуин будет заниматься Уэпстер, у него не будет времени копать под отца Сильвии. Со стороны Уэпстер возражений нет, а его нужно только немного подтолкнуть. Как ты его подтолкнёшь? скептически спросила Ми린다. И об на его месте не подталкивалось бы ни за что, так ты не на его месте, заметил Майлс. Да он и на своём не очень-то в ней заинтересован. Вчера сбежал при первой возможности, напомнила я. Чтобы отвезти вас поужинать, недовольно бросил Майлс. Нет, если он тебе так дорог, Сильвия, что судьба отца перестаёт волновать, то я больше ничего не скажу. Он оскорблённо замолчал, и было это ужасно подозрительно. С чего вдруг Майлз так заинтересован свести приезжего лектора с нашей Уэбстер? Была бы она в его пятёрке по алхимическим занятиям или нацеливалась бы на него лично, я бы поняла такое рвение. А в чём твой интерес? прямо спросила я. Не могу же я вас с Милиндой бросить на произвол судьбы. Заюлил он, наткнулся на мой скептический взгляд и поправился. И она действовала, что в благодарность ты согласишься поужинать уже со мной и поймёшь. Ужин со мной куда лучше, чем ужин со всякими проходимцами. Объяснение было похоже на правду, и всё же мне казалось, что он чего-то не договаривает. Возможно, в вебстер отношениях у них зашли куда дальше, чем они хотели показать. И сейчас Майлс пытается впихнуть неудобную Инариту на подходящую кандидатуру. Что ж, в этом я его понимаю. Только вот Болдуе на жалко. Приехать сюда, расследовать и вернуться женатым на дочери лорда-наместника. Впрочем, отца было жальче. А себя ты приходцем не считаешь? насмешливо уточнила Линда. Мне кажется, с кем угодно лучше ужинать, чем вдвоём с тобой. Вот как оскорбился Майлс. Хорошо, я понял. Моя помощь тут никому не нужна. Нужна, нужна, задержал я его. Кристофер, мне очень нужна твоя помощь. Рассказывай, что ты там придумал. Ну уж нет, неожиданно ответил он. Не расскажу, пока не пообещаешь со мной поужинать. Пообедать. Пошла на компромисс я. И не вдвоём, а втроём, вместе с Линдой. Согласен. Он так подозрительно засиял, что я невольно подумала, не стоило соглашаться. Так вот, что я предлагаю. Болдуин и Уэбстер должны остаться наедине в такое время, чтобы папаша Уэбстер решил, что дочери нужно срочно замуж. И как ты это устроишь? Скепсиса в голосе Линды хватило бы на десятерых. К тому же, в планах Болдуина женить бы может и не быть Лорд-наместник на него надавить, конечно, может, но не с таким успехом, как на местных жителей. Болдуин просто уедет и всё. Это нас тоже устроит, не так ли? Майлс Хиттро улыбнулся. И как ты собираешься это провернуть? Заинтересовалась Линда. В зверинце есть протокол безопасности. Начал Майлс, очень издалека, то есть в случае чего зверинец можно изолировать от остальных помещений. а снять эту изоляцию можно не раньше, чем через три часа. «Ты предлагаешь их заманить в зверинец?» — хихикнула Линда. «Боюсь, твоя Беатрис не слишком обрадуется такому соседству». «Да при чем тут зверинец?» — снисходительно бросил Майлз. «Просто протокол у всех помещений один, а мне его сказали на случай проблем в зверинце, понимаешь? Мы запрем их в аудитории сразу после лекции». И Болдуэну придётся либо жениться, либо успешно уезжать из Дисманда. В обоих случаях мы выигрыши. Предложение Майлза мне не нравилось. Оно дурно пахло, как сказала бы Долли, а она в таких вещах толк знала. С другой стороны, у Болдуэна оставался выбор, а вот у меня не факт. Как ты сделаешь, что они останутся только вдвоём? Скептически спросила Линда. Элементарно, дорогая. Майлс прямо-таки фанил удовольствием. Пуши услуг, что лектор собирается раздать задания сразу после занятия, а Уэбстер его отвлекает. Мыслинды переглянулись. А что, может сработать, радостно заключила она. Ты же пнёшь нашим инорам, я и на ритм. Болдуин обречён остаться вдвоём с Уэбстер и больше не сможет портить жизнь отцу Сильвии. И у меня не хватило духу отказаться, ведь это делалось ради моего отца.